Глава восемнадцатая А ну стоять! крикнул я, и человек в черном костюме подскочил от неожиданности. Фух, как вы меня напугали! схватился он за сердце. Ниже меня на пол головы на узком лице выделялся длинный нос. Взгляд затравленный, глазки бегают. Наверное, думает, как бы выкрутиться. Это я еще не пугал. Хищно улыбнулся я этому выродку. «Собирай скалопендр в банку, всех четырёх!» «Каких скалопендр?» — удивился он, пряча жестяную банку за спиной. Я схватил его за шею и наклонил к полу. «Вот этих! Видишь их?» — спросил я у закрихтевшего парня. «Если не видишь, могу ниже наклонить!» «Всё, всё, понял!» — выпалил рот и начал ловить сороконожек по всему коридору. Хорошо, что двери в складские помещения были закрыты, а то этот квест продлился бы до конца рабочего дня. Сейчас же негодяй быстро с ними справился. Ему сыграл на руку еще тот факт, что эти твари были вялыми и неповоротливыми. Когда все четыре скалопендра оказались в банке, я приказал закрыть их и, схватив его за шиворот, поволок по коридору на выход. «Куда ты меня тащишь? Я же ничего дурного не сделал!» Начал он едва ли не плакаться. «В отделе безопасности разберутся, что ты сделал, и много ли дурного», — пояснил я, продолжая тащить засранца за собой. Когда мы оказались в холле, этот гад вывернулся и совершил отчаянный рывок вперед. Ворот его куртки затрещал по швам. Затем он совершил оборот на 180 градусов, вырвался и побежал в сторону выхода. «Держите, бандита!» — крикнул я охраннику. На смене был Сиодзава хидиаки, уже пожилой мужчина, очень разговорчивый и постоянно жалующийся на свое здоровье. Но тут он показал чудеса реакции. Только услышал мой крик, как сорвался с места и бросился на перерез на Сатому. Когда тот перемахивал через турникет, Сиодзава выкинул вперед руку с жужжащим шокером. Удар. Он попал за Сранцу в пятую точку. От разряда нарушитель спокойствия крикнул и дернулся. Весь его прежний пыл пропал, и он упал на пол. «Еще хочешь, шлепак?» — прикрикнул на него Сиотзава. «Благодарю, Сиотзава, сам», — кивнул я охраннику. Дальше я сам. «Может, наручниками ему руки пристегнуть, чтобы особо не трепыхался?» — предложил охранник. Я не стал спрашивать, откуда у охранника могут быть наручники. Не мое это дело. «Думаю, что он уже все понял», — улыбнулся я. Затем схватил носатого за полуоторванный воротник и повел к лифту. «Давайте я все расскажу, а вы меня отпустите», — законючил он. «Рассказывай», — одарил я его хмурым взглядом. Мы остановились на лифтовой площадке. «Мы компания по дезинсекции, начал объяснять парень. «Работаем по договору с вашей корпорацией» заказов практически не поступало, поэтому решили вот так денег заработать. Мыши и тараканы, тоже ваших рук дело, резко спросил я у него. Да, пришлось подбросить, выдавил парень. Ну и вы нас поймите, получаем мы не очень много, находясь на низком старте, а за вызов и работу хорошо платят. Я нажал кнопку лифта. Вот расскажешь это в отделе безопасности, ответил я ему. Вы обещали меня отпустить. Вновь закончил Носатый. Мы договорились. Ты о чем, дружок? Я хмыкнул в ответ, затаскивая его в кабину лифта и нажав на нужную кнопку. Не собирался я тебя отпускать, а приказал, чтобы ты мне все рассказал, как есть. Жулик ты! Зарычал Носатый. Понял! У тебя хорошее чувство юмора. Я засмеялся. Парень что-то еще бормотал по дороге, когда мы ехали до этажа, где обосновался отдел безопасности. Его заставили. Дома, некормленные кормленные, десять детей и худая жена. Где-то я уже это слышал. А, точно, от одного уличного бродяги. Повел его по коридору в дежурную, а он все бормотал что-то под нос. Но я его уже не слушал. Просто был под впечатлением от такой подлости. Получается, что его руководитель отдал приказ. Не сам же он решил заработать таким образом. Открыв дежурную, застал несколько сотрудников из службы безопасности и Мидзуки Судзио, который проводил планерку. Все затихли, уставившись в мою сторону. Хандзусан, сан что произошло?» — только и сказал Мидзуки. «Принимайте клиента, Мидзуки-сан», — отпустил Яносатова и слегка подтолкнул его вперед. Подкидывал опасных насекомых в хозяйственный отдел. «Взять его!» – распорядился Мидзуки, и парня тут же скрутили охранники. «Поговорите с ним хорошенько». «Да я ни в чем не виноват!» – пожал плечами носатый. «Проходил мимо, а этот как набросится на меня?» «Тогда что у тебя за пазухой?» – рыкнул на него один из охранников. «Так это я, наоборот, собирал», – ответил парень. «Ведите его в допросную». Махнул своим сотрудникам Мидзуки, и они схватили парня под плечи. Он начал возмущенно кричать, требуя юриста. «Когда тебя посадят, юрист тебе будет не нужен», — пообещал Мидзуки ему вслед. «Да я же не убил никого, вы чего делаете?» — заверещал Носатый уже из коридора. «Что и правда застали его на месте преступления, Хан Засан удивленно посмотрел на меня Мидзуки. «Именно Мидзуки-сан», — кивнул я. В тот момент, когда он высыпал своих сороконожек. И вкратце рассказал начальнику отдела безопасности, в чем признался этот парень. «Вот же паразит!» — покачал головой Мидзуки. неграмма совести!» «Паразит распространяет паразитов. Картина маслом, Мидзуки-сан», — прокомментировал я. «Да, хороший каламбур Ханзо-сан», — засмеялся Мидзуки. «Ничего, мы его разговорим И напишет, как миленький, как дело было. «Я не сомневаюсь, медзуки сам. Хорошего дня!» Кивнул я и вышел из дежурной, направляясь обратно к лифту. За одной из дверей я уже слышал всхлипы парня. Он давал признательные показания, лишь бы его в полицию не сдавали. С хорошим настроением я зашел в кабинет, когда позвонили из отдела кадров. Меня просили подойти в ближайшее время. Интересно, что они хотят? Когда я поднялся на десятый этаж и зашел в кабинет, меня вновь встретила строгим взглядом женщина с габаритной шевелюрой на голове. Кабаяси Мамоэ. Сколько она времени тратит на то, чтобы создавать такую прическу? Наверное, встает в 4 утра и принимается за возведение этого монумента. Или спит, сидя. Анзесан, вы слушаете, о чем я вам говорю?» — переспросила женщина, и в сторонке тихо хихикнули ее молоденькие помощницы. «Пришло распоряжение от Фудзивары-сана. Вам следует выбрать заместителя в кратчайшие сроки». Женщина протянула приказ, подписанный владельцем корпорации. Срок три дня. «Ну, это еще по-божески». «И еще», — продолжила Кабаяси, «К вам в отдел поступает новая сотрудница» с очень хорошей характеристикой. Распишитесь. Женщина протянула мне папку с документами. А скоро ее переведут, Кабаяси сан поинтересовался я. Ханзо-сан, я не могу предсказывать будущее, строго ответила Кабаяси. Должна уже была прийти, но пока ее нет. Отлично. Пунктуальность, видимо, ее конек. Это прям очень хорошая характеристика. Прям замечательная. И зачем мне такой заместитель? «Ну ладно, постараюсь не придираться. Все-таки всякое могло случиться. Но первый тревожный звоночек получим». Только я подписал документы, как порог переступила симпатичная девушка с короткой мальчишеской прической и горящим взглядом. «Добрый день, извиняюсь за опоздание!» В пробку попала. Тонким голоском ответила она. «А вот и ваша новая сотрудница, Хандзусан", Сан», ответила Кабаяси. Хан Кану, начальник отдела снабжения», — тут же представился я. «У Куба Руи», — девушка слегка поклонилась и очаровательно улыбнулась, показывая жемчужные зубки. «Приятно познакомиться, Хан Сан». «Взаимно, Куба Сан. Я засобирался на выход. Подписывайте договоры, жду вас в своем кабинете». Я вышел в коридор и направился к лифту. В целом производит приятное впечатление. Посмотрим, как себя поведет в работе. Я вернулся в кабинет. Открыл характеристику Кубаруи. Ух ты, подписала все высшее руководство. И где же она так эффективно работала? Коммуникабельная, эффективная, идеальная и быстро выполняет поручения. Что там еще из скиллов? Чувство юмора. Понятно. Управление персоналом, а вот тут непонятно. У помощницы были еще помощники. Креативность. Это хорошо, на не в отделе снабжения. Обучаемость. А вот это уже лучше. Я изучил еще с двадцать навыков, описанных в характеристике. В целом хороший сотрудник. Но надо бы поговорить с Мико. Она лучше расскажет о своей бывшей подчиненной. Только сделал себе латто и сел за стол, как в дверь тихо постучали. «Входить!» — крикнул я и увидел на пороге Акуба. Она улыбнулась, засияв глазками. «Да там всего пять подписей надо было поставить, Хан Засан», — сказала она. «Где мне можно почитать должностную инструкцию заместителя отдела?» «Ничего себе! Понятно, что амбициозная. Это я уже прочитал в характеристике. Но дерзкая и это мне не понравилось». Притом в приказе не было сказано, чтобы я ее немедленно назначал на должность. Вообще ничего про это не было сказано. «Вы слишком спешите, Кубасан, ответил я девушке довольно сухо, чтобы улыбка сползла с ее лица. «Хорошо, просто мне сказали, что я кандидат», — пробормотала Акуба. «Для начала присядьте, Кубасан, предложил я ей кресло напротив. «Сейчас я вам все объясню». «Жду с нетерпением, хан — пробормотала девушка с надеждой, посматривая на меня. «Волнуется. Будто сейчас я ее мыть полы заставлю или начну говорить, как сама, и что она пыль из-под моих ногтей». «Вы только пришли в отдел снабжения, Куба-сан», — спокойно и размеренно начал я. «Не прошло и минуты, как заявили о своих амбициях. Я все понимаю, вам сказали, что у вас отличная характеристика». И вы основной кандидат, но... Я должен убедиться в том, что вы действительно способны сесть в кресло руководителя. «Да, я поняла, Ханзо-сан», — покорно кивнула девушка, скромно улыбнувшись. «Все, что надо, сделаю». «Она что, заигрывает со мной?» «Для начала ознакомьтесь с должностной инструкцией офисного менеджера отдела снабжения Акуба-сан», — продолжил я. Затем с должностной инструкцией наставника и заместителя отдела. «Думаю, что часа вам точно хватит». Я посмотрел на циферблат наручных часов, как раз до обеда. Затем пообедаете и занимаете рабочее место в офисе, пока вы офисный менеджер. «Хорошо, поняла вас Хангзу-сан. Было видно, как девушка огорчена и немного даже растеряна. Пойду поздороваюсь со всеми, там и почитаем. «Да, чтобы вы не расстраивались, Акуба-сан» окликнул я девушку, когда она была в дверях. «Я дам вам шанс попасть в кресло заместителя отдела. Будет небольшой экзамен. Но дело в том, что у меня есть еще три кандидатуры на эту должность. Так что и конкуренция у вас будет хорошая». «Хорошо, Хандзасан. кивнула девушка. «Я готов себя проявить». «Это радует, Акубасан. улыбнулся я в ответ. «В общем, сегодня и завтра до обеда выполняйте задания менеджера отдела, которые будут вам выдавать. А потом я проведу небольшой экзамен». Девушка улыбнулась, но как-то уже не так радостно. «Ну да, я ведь должен был выйти к ней с распростертыми объятиями». А Куба Сан, дорогая вы моя, как же я ждал человека с такой великолепной характеристикой». «Так она себе это представляла». «Видимо, да». Но сейчас немного отойдет, привыкнет к общей дружеской атмосфере, поймет специфику работы в отделе. Я думаю, покажет, на что способна. Я встал из-за стола. Пойдемте, Акуба-сан, я вас представлю всему отделу. Мы вышли из кабинета, зашли в офис. Все трудились в поте лица. Иорис Майока кому-то звонили. Тайоми что-то яростно клацал по клавиатуре. Сузуму что-то распечатывал у принтера. Дзеру, высунув язык сосредоточенно, расклеивал по краю монитора стикеры. «Прошу любить и жаловать коллеги», — представил я Куба, наша новая сотрудница. «О, Куба Руи!» Все радостно зааплодировали. Дзеру посмотрел в ее сторону масляным подхалимским взглядом, затем поднялся и представился наставником отдела. Все подумали, что она пришла на должность заместителя. По крайней мере, Дзара точно подумал об этом, судя по его реакции. Тайоми Суори тоже. Майока отодвинула кресло на рабочем месте. В недавнем прошлом на этом кресле сидел я, находясь в должности стажера. «Акуба-сан, прошу вас, здесь есть свободное место», — обратилась Майока к девушке. И так кивнула, скромно поблагодарив, а затем погрузилась в изучение инструкций. Мише Осан, к вам большая просьба», — обратился я к Дзеру, который будто от спячки очнулся. Услышал свои имя из моих уст и вздрогнул. «Да, слушаю, Ханзо-сан», — пробормотал он. «Проинструктируйте, Акуба-сан, насчет работы всего отдела снабжения», — продолжил я. «Кому, как не вам, знать все, что нужно новичку, и постарайтесь исчерпывающе отвечать на ее вопросы». Дзеру кивнул, немного дернув щекой. А я повернулся к двери и, выходя в коридор, широко улыбнулся. Этот зарынь Мативашкин стикер харьсовать. Хоть какая-то польза от него будет. Чуть позже наступил обед, я дождался курьера, который принес теплый мясо суп и темпуру с курицей. А после того, как плотно поел, спустился на первый этаж за горячим шоколадом. После обеда я задумался, как бы проверить Окубу. Передам-ка я ей для начала легкую работу. Вот, составление договоров на поставки материалов. Я зашел в офис, услышав Майоку. И главное, эти дезинсекторы специально подбрасывали мышей, насекомых, рассказывала Майоку. «Да они просто охренели», — ответил Сузуму. «Посмотрим, что сделает Фудзивара сан «Да в суд обратиться куда еще?» — ответила Майоку. Потом заметила меня. «Ханзо-сан, добрый день. Мы уже настраиваемся на работу. Вот решили обсудить последние новости. Это же правда?» «Да, правда, Кагава-сан», — кивнул я. Окинул взглядом место Дзеро. Оно пустовало. Он еще не пришел с обеда. Уже опаздывал на пять минут. «Так, ладно, с ним позже поговорим». «Акуба-сан, вы уже успели ознакомиться с инструкциями?» — обратился я к новенькой. «Да, все прочла, Ханзасан. кивнула девушка. «Тогда к вам будет первое задание, Кубасан. продолжил я, положив на ее стол распечатку. «Вот три предприятия, с ними нужно заключить договоры на поставку материалов. Справитесь? Информация по материалам и необходимым объемам на вашей корпоративной почте». «Конечно справлюсь, Ханзасан. Глаза у Руи загорелись, и она приступила к работе. «Мне бы столько энергии!» — пробурчала Майока. «Продуктивного дня, коллеги!» — ответил я и вышел из помещения, сталкиваясь с Дзаро в коридоре. Видно было, что он спешил, запыхался, красный галстук закинул на плечо. Видно, бежал очень быстро. хан надо было срочно поехать в аптеку за лекарствами!» — объяснил он. «Старайтесь больше не опаздывать, Нишио-сан!» — ответил я, всматриваясь в его бегающие глазки. «Да-да, конечно», — закивал он и нырнул в офис. Вернулся я в свой кабинет и до вечера сортировал документы в нужном порядке и созвонился с Адзирина нами. Она спросила, как работается, Немного поговорил с ней. Целью звонка было недавнее происшествие. Я рассказал, как было, и она, поблагодарив, отключилась. «Надо бы потом узнать, зачем ей эта информация». Вечером из офиса начали выходить сотрудники. Я вышел в коридор и через мутное стекло увидел свет в помещении. А когда зашел, увидел Акуба, которая медленно и сосредоточенно печатала. «Акуба-сан, вы задержались», — обратился я к ней. «Вам тоже пора домой». «Я должна выполнить задание, Ханзусан, — упрямо ответила она. «Завтра доделаете, Акуба-сан. У нас не принято задерживаться после рабочей смены». «Ну, пожалуйста, Ханзу-сан», — посмотрела мне в глаза Акуба. «Осталось доделать всего один договор». «Вот завтра придете и с утра доделаете», — ответил я. «Вы же знаете, в корпорации за это принято штрафовать». «Ну, хорошо, вы правы, Ханзусан. Акуба поднялась за стола, предварительно сохранив документ. И накинула на себя пиджачок, затем схватила сумочку и, попрощавшись, выскочила из офиса. После того, как я вернулся домой, наступил обычный тихий вечер. Ужин, душ и просмотр телека с параллельной перепиской с Мику. Затем мне написала Хатару, и мы договорились встретиться завтра после работы в одном из ресторанчиков неподалеку. А чуть позже я улегся спать. Рабочий четверг начался достаточно бодро. За час я проверил работу отдела за вчерашний день и в целом остался доволен результатами. Затем раздался тихий, неуверенный стук в дверь. Так может стучать только один сотрудник. «Входите, Акуба-сан!» — крикнул я. В кабинете появилась удивленная новенькая. «А как вы узнали Ханцу-сан?» — спросила она. «Я обладаю рентгеновским зрением. Увидел вас через дверь, Акубасан. Объяснил я, стараясь сохранять серьезный тон. Девушка еще больше удивилась. Ладно, шучу. Постуку определил. А поняла, засмеялась девушка. Вы очень внимательный Ханзусан. Одно из важных качеств руководителя, Акубасан. Ответил я. Так что вы хотели? Хотела спросить, как вы совсем справляетесь, Ханзусан. Сказала девушка. Столько работы, я кое-как все сделала. А я же ей всего лишь дал заполнить несколько договоров. Все дело в опыте, Акубасан. Объяснил я. Уверен, что скоро у вас начнет получаться быстрее. «Я уже отправила договоры вам на почту, Ханзасан. — ответила Акуба. «Так». Я изучил почту и увидел входящее сообщение. «Да, вижу, Акуба-сан». Бегло изучил сделанную работу. «Нет, так не пойдет, Акуба-сан», — покачал ей головой. «Вы многое напутали». «А что не так, Ханзасан? — испуганно уставилась на меня Акуба. Вы в таблице в двух числах запятую не там поставили. В итоге вывели неправильное итоговое значение Акубасан. И еще несколько. Я распечатал, подчеркнул все ошибки, сделав двадцать правок. Во втором договоре тридцать и так далее. Я переделаю сейчас Хамзасан. выпалила Акуба. Да я уже сам. Не утруждайте себя Акубасан. Ответил я, передавая девушке распечатки с пометками просто изучить свои ошибки, чтобы впредь так не делать. После этого я поручила Куба еще работу на день, понимая, что слишком рано назначать внутренний экзамен среди сотрудников на кресло заместителя. Возможно, новенькая медленно акклиматизируется, и ей нужно еще время, чтобы влиться в работу. Дал ей задание до завтрашнего обеда обзвонить наших регулярных поставщиков и собрать цифры на следующий месяц по возможным поставкам и попытаться выторговать повышение объемов поставок, а затем подготовить сводную таблицу. Надо было сделать около ста звонков. Вот и проверим стрессоустойчивость Акуба. Девушка охотно приняла задание. День у меня прошел в обычной рабочей рутине. Под конец я вспомнил о тех договорах, которые надо было составить. Пришлось выпить стакан пресса, чтобы активировать способность. Справился я с задачей за 15 минут. Минуту в минуту вышел из кабинета, закрывая его. Вместе с Майокой и Юдзо, которые о чем-то тихо переговаривались. Мутаген еще работал, обостряя все органы чувств. Я слышал разговор девушек, находясь от них на расстоянии 5 метров. И чего там твой новый парень, Юдзотян? Спросила подругу Майоко. Все уши про него прожужжала. А вот сама его и увидишь майокотян. Тихикнула Юдзо. Он что, встречает тебе, Юдзотян? Тихохнула майоко. Ничего себе. Да, майокотян, на подземной парковке, ответила Юдзо. Заказал нам такси. Поедем сейчас с ним в ресторан. Как я тебе завидую, Юдзосан? Я спустился в одном лифте с девушками на минус первый этаж. Они смущенно замолчали в моем присутствии. Затем вместе вышли из лифта. «Привет!» Йодзо побежала навстречу мужчине, одетому в черный деловой костюм, и кинулась ему на шею. Я буквально столбенел, встретившись взглядом с ухажером Йодзо. «Это был Ютаро!»